Паулиса поразила убогая простота внутри машины. Не было кресел, обитых красной кожей. Нигде не сверкал никель. Но в глубоком лаконизме машины чувствось нечто сосредоточенное ради единой цели боевого удара. Немецкие Т-3 и Т-4 создавались из расчета, что их качество будут выше устаревших советских танков. Но перед Т-34 машины Вермахта предстали жалкими таксами перед породистым бульдогом. Комиссия обнаружила: Т-34 имел удельное давление на 1 квадратный сантиметр в 650 граммов что и объясняло его высокую подвижность. Немецкий же Т-4 давил на почву усиленной массы сразу в один килограмм что в непролазной слякоти русских дорог обещало большие неприятности. В мире много прекрасных женщин, сказал Porsche. Однако на конкурсах красоты выигрывает единственное и неповторимое. Также и с танком Т-34 пока не имеет аналогов в мире. Он уникален, и скопировать его невозможно. Если же мы попробуем это сделать, мы сразу упрёмся в непрошибаемую стенку технических проблем, которые для Германии останутся неразрешенными. А ваше мнение, Паулюс? Я нашел единственный недостаток, сказал Паулюс. Экипажу слишком тесно внутри танка. Но русские очень любят обитать в тесноте коммунальных квартир, умудряясь всей семьей ночевать в одной комнатке. Немецких конструкторов откровенно страшил дизель из алюминия. Цельно литые башни из стали особой закалки. Они были незнакомы со сваркой под флюсом по методу нашего академика Патонов. Но строптивый Гудериан настаивал именно на получении точной копии советского танка. Однако и Фердинанд Порше и инженеры берлинской фирмы Daimler-Benz возражали ему. Точным копированием русского танка мы распишемся в собственном бессилии. К сожалению, Т-4 уже доведён нами до предельных параметров, а новейшие его модификации невозможно. Остался единственный путь создать танки Т5 и Т6, которые повершат броню и силу Т34. Так зародилась идея будущих тигров и пантер. Но чудовищный призрак 34 ки уже не покидал воображение немцев. И в создании новых танков Германия отныне лишь подражала идеальным формам русского танка. Сейчас, когда я пишу эти строки, даже страшно при мысли, что лучший танк мира Т-34 у нас хотели отвергнуть. Сомнения вызывали дизель, сварной корпус, летая башня и чисто гусеничный ход. Иными словами, все самое достойное в конструкции, что и принесло танку международную славу. А в 1965 году военная общественность ФРГ отметила 25-летний юбилей со дня рождения первой 34-ки. И на эту памятную дату немцы наложили мрачную патину роковых воспоминаний. Журнал «Зольдат und Technik» признал, что своим появлением Т-34 дал совершенную конструкцию танка, и потому все мировое танкостроение вплоть до конца XX века будет исходить лишь из тех технических результатов, что были достигнуты советской наукой. Мы, отступающие в 41-м, могли быть уверены, что оружие будет И это оружие будет лучше вражеского. Глава 19. Люди, где ваши могилы? Паулюс с зятьем вылетели как раз в те места, где осталась моя прородина по линии бабушки Василисы Минаевны Карениной, и где моему сердцу очень много значат старинные имена. Псков, Дно, Порхов, Замостие и тишайшая речка Шелонь, в которой я помнится ловил в детстве раков. 56-й танковый корпус Манштейна прославился тем, что за 4 дня и 5 часов проскочил от границ Пруссии до города Даугавпилс, Двинск, и занял мосты через Западную Двину, Даугаву. Но выбравшись на Псковщину, он попал в окружение. Его котёл снабжался по воздуху. Это никак не украсило биографии Манштейна. Ну, Паулюс, не желаю вам попадать в котлы. Ощущение такое, будто заперли в сейфе, протянув мне соломинку, через которую я мало пил, худо дышал и плохо мочился. Московское радио сообщало: что В боях захвачены секретные документы Манштейна об огнеметах. Речь шла о самовозгорающемся фосфоре притичи американского напалма. Паулюс поздравил Манштейна с выговором от имени ОКХ за потерю бдительности. Хотя это никак не испортило их отношения. Манштейн доложил, что потери чудовищные. Сейчас одну его панцердивизию послали к Ильменю на борьбу с партизанами. Откуда здесь фронтирёры, удивился Паулюс. Наверное, наш визит в СССР был настолько внезапен для русских, что местные власти не успели с мобилизацией. Теперь мужчины призывного возраста ушли в леса. К их кострам подсаживаются выходящие из окружения и просто недовольные нами. Не вам объяснять, как зверствуют люди из компании Гиммлера. Так что Паулюс, мы, кажется, обретаем в России второй фронт, и с этим фронтом предстоит считаться. На траках танков Манштейна еще хранилась пыль дорог всей Европы, а он вдруг заговорил, что они застряли. Чем объясните свою оперативную паузу? даже размерами наших гусениц, объяснил Манштейн. Если вы из Соссены завтра дадите сигнал двинуть мои ролики на Ленинград, мы выйдем к курортам Луги и Вырицы, уже с забитыми пылью фильтрами и лопнувшими тракками. Не только у нас, но даже у техники сдают нервы и лопаются перепонки. Беседуя, они шли от полевого аэродрома по заливным лугам. Незаметно для себя собрали громадный букет ромашек. В безвестной деревеньке на берегу тихой речки Манштейн занимал избу с печкой и палатками. Барон Альфред Кутценбах, с интересом оглядываясь, уселся на лавке под киотом, и строгие русские боги сурово взирали на загадочных пришельцев. В углу же горницы стоял ящик, из которого торчали горлышки водочных четвертинок. Манштейн хвалил русских за их сообразительность. Чертовски удобную придумали они расфасовку. Этот ящик достался нам в качестве трофея из одной сельской лавки. Больше там ничего не было. Только учебники, какие-то книжки, паршивые фотокоры на треногах и пачки соли пропахшей керосином. Манштейн сообщил: тяжелые русские танки КВ, истратив боезапас, идут прямо на таран и тогда, если не взрываются при ударе, оставляют от немецких роликов груды искорёженного металла. Паулюс в ответ рассказал Манштейну, что с т 34 не справляется даже противотанковая артиллерия лучшая в мире. Шкуру этих зверей пробивает только швейцарская зенитка калибром 88. Это даже немыслимо, говорил Паулюс. Если небесная артиллерия станет опускать стволы к самой земле, выступая в не ей амплуа, Манштейн занимался устройством букета. На этих 88 пока и держимся. Появились хлеб с зельцем, копчёная колбаса. Манштейн сказал, что в недавнем бою пленен русский подполковник. Он решил не передавать его ВСДА или СС, потому что это старый еще царский офицер. Я держу его при себе под охраной в бане на огороде. Он предельно откровенен, и мы иногда с ним дискутируем. Любопытно. Пригласите его, сказал Паулюс. Появился пленный, заспанный. Седоватый ежик волос, широкое лицо, грубые руки. В петлицах гимнастерки три шпалы. Пожалуй, никто, кроме Кутченбаха, не заметил, что он припадает на одну ногу. Увидев зондерфюрера войска СС, сидящего под иконой «Утали моя печали, русский сказал: "Ага. Вот этот тип и станет мордовать меня". Кучинбах засмеялся, отвечая ему по-русски: "Не бойтесь, я не по этой части". Переводчик: "Значит, вы миграции нашего языка не забыли. Я не русский, а немец. Садитесь, пожалуйста". Манштейн привычно запустил руку в магазинную тару и вытянул на стол четыре бутылочки, каждому по штуке. "Никак не научусь открывать без штопора". "Невелика мудрость", сказал пленный, ударом ладони вышибая пробки так, что водка плеснулась за печку. На его груди одиноко светилась медаль: 20 лет РКК. И Паулюс с некоторым удивлением заметил: Не слишком-то щедро вас награждает Сталин. Подполковник оглядел Паулюса с ног до головы. Да, Гитлер щедрее, но вы и воюете больше нашего. А у нас что? Конфликт на Ковежде, конфликт на озере Хасан, конфликт на Халхенголе, конфликт на корейском перешейке. Войн нет, одни конфликты. А с них сами понимаете, воевать не научишься. И орденов не нахватаешься. Кученбах долго изучал водочную этикетку. Цена три марки и 15 феннигов. Дорого. А вам-то, ответил пленный, не все ли равно, что дешево, что дорого? Вы же за нашу водку не платили, думаю, ответил Зандерфюрер. Приди вы в Берлин, вы бы тоже не стали выбивать в кассе чеки на халь На это подполковник сказал ему. До Берлина то нам еще топать и топать Кучинбах перевел и все дружно захохотали. "Ваш чин в царской армии", спросил Паулюс. "Штабс-капитан, честь имею". "Образование?" "Начал солдатом в 14-м Три Георгия, школа под прапорщиков, снова фронт и стал штабс-капитаном". А в Академию имени Фрунзе закончил лишь в 34 году, уже при Сталине. Я понимаю, кивнул Ченбах. Большевики после революции принудили вас к служению в своей армии. Я вступил добровольно, потому что вы наседали на нас. А мне обидно, как же. С 14 в окопах мурыжился, и вдруг вы в Крыму, вы в Лобскове. Кстати, как и сейчас, заметил Манштейн, протягивая пленному кусок колбасы, наколотой на вилку. Скажите, пожалуйста, допытывался Паулюс. Почему вы при царе хорошо воевали, а сейчас отступаете? Наверное, вы русские не любите этого азиата Сталина. На это я могу вам ответить, что немцы при кайзере воевали тоже намного лучше, нежели сейчас при Гитлере. Дело не в Сталине. У меня нет никаких симпатий к этому человеку, но в свою последнюю атаку я поднимал людей с его грозным именем. Будь там Сталин или не Сталин, наши цели в этой войне четко определились выгнать всех вас обратно. И чтобы вы, немцы, даже забыли, по какой дороге ехали сюда ваши танки. Ни Манштейн, ни Паулюс не обиделись, спрашивая: "А вы разве сами не видите, что уже разгромлены?" "Не вижу. У нас Мамай был 300 лет на шее сидел, и то спихнули. А с Гитлером мы скоро разберемся. Еще год от силы два, и ваши ролики повернут обратно." Пленный поднялся, и тут Кутченбах крикнул ему: "Стоп моторы! Ну-ка, снимайте правый сапог". Подполковник прятал в сапоге ордена Ленина и Красного Знамени. Паулюс, шутя, приложил их к своей груди. "А это у вас за что? Тоже за конфликты". Русский офицер разом опустошил всю четвертинку. А ну вас всех. Чем с вами водку тут пить? Так лучше отправьте меня за колючую проволоку, как всех. Там, не знаю, будет хуже, чем в банке, но зато лучше. Барон обратился Манштейн к Утченбаху, Доставьте офицера возде. И пусть ему устроит Шарфферненмунг. В тайной полиции так назывался энергичный допрос. Вскоре Манштейн покатил свои ролики к Ленинграду. Сталин отстранил Ворошилова от командования, ибо железный нарком вносил в дела только путаницу. А оборону Ленинграда доверил Георгию Константиновичу Жукову. Мы отступали. Страшно. Страшно, если в первый же день войны немцы уничтожили 1200 наших самолетов. Так и не успевших взлететь в небо, их разбили в куски на аэродромах бомбами, их перекорежили гусеницами танков. Не хватало даже винтовок. Ополченцы шли на фронт без оружия, подбирая винтовки убитых. На фронт слали пополнение с учебными винтовками, из которых можно стрелять сколько угодно, всё равно никого не убьешь, только глаза себе будешь Генерал-лейтенант Поппель, вспоминал, "Сейчас даже странно объяснить этот винтовочный голод, а все объяснялось просто. Огромные оружейные склады находились близ самой границы, там они и остались. За это можно благодарить Мехлеса, удружил нам Лев Захарович". Только углубившись в Россию, немцы своими глазами убедились, что никакой линии Сталина у Сталина не было и в Помине. Очередная басня. Правда, кое-где попадались остатки заброшенных сооружений, уже поросшие травой и земляникой. Еще накануне войны оборудование укрепрайонов, начатых при Читх было безжалостно демонтировано по распоряжению Мехлица. Вооружение куда-то вывезли. Генерал-полковник Сандалов писал по этому поводу. Многое из того, что казалось нам тогда неприложимо истинной, кануло в лету потому только что прямо или косвенно связывалось с именами лиц, отстраненных от командования по вражеским наветам. Отступали. Новые танки Т-34 еще только входили в серийное производство. А кулик со очеденками еще до войны запретили выпускать запасные части к танкам устаревшей системы. Об этом я говорил ранее. И танкисты, чтобы спасти технику, бывало раскулачивали цельный танк лишь бы раздобыть запасные детали для других машин. Изношенные БТ-7 и Т-26 бросали на маршах с пустыми баками, без горючего, как рухлить. Мы отступали. Еще гремели бои под Смоленском, когда под угрозой падения оказался Киев, мать городов русских. Сталин выходил из себя, не позволяя отступать из Киева. Нельзя брать пример сбуденного, который вместо того, чтобы остановить Клейста, отважно руководит нашим драпом. Потеряй мы Киев, и немцу откроется путь на Харьков и Донбасс. Там наш уголь, наши заводы, за них держаться. Недоволен был Сталин действиями Ерёменко, который сам же и напросился командовать Брянским фронтом. Я же его за язык не тянул, рассуждал Сталин. Ерёменко вот здесь, за моим столом, при всех клялся, что оставит от Гудериана рожки до да ножки, а теперь сам прыгает по кустам от танков Гудериана, словно заяц. Но при этом Ерёменко не потерял его доверие. Он, конечно, не генерал от наступления, Чувствую, в этой войне нам пригодятся и генералы от обороны. А в обороне Еременко на своем месте. Наказывать его не надо. Война явилась строгим проверщиком всех людей, калибров, брони и составов горючего. Прежние тормоза на пути к победе убирались. Мехлис ещё витистрой стреляя в людей виноватых и неповинных. Но щиденко уже скатился по служебной лестнице за свое авторство индивидуальных ячеек. Немцы скучно сидели в траншеях, а наш боец, не видя других из своей ячейки, считал себя покинутым. Ему казалось, что все ушли, бросив его одного. От этого уже психологически надломленный боец оставлял ячейку и уходил догонять своих. А эти свои оставались в индивидуальных ямах, напоминавших им об уюте могилы. Кулик был тоже разжалован из маршалов, но оставался верен себе даже в условиях фронта. С утра раннего он напомаженный словно уличная девка выстраивал на позициях духовые оркестры, как это делалось еще в гражданскую войну, и под музыку трескучих маршей гнал свои войска под немецкие пулеметы. Выкосят немцы одних, шлет вторично, под музыку, как под царицыным. Но тут вмешался сам Жуков, уже входивший в силу, и сказал, что ему плевать на прежние заслуги Кулика. Далось фронта, чтобы я его больше не видел. Наверное, Сталин испытывал горькое разочарование, когда его старые полководцы, о которых поэты слагали хвалебные песенки, на деле оказались болтунами и не больше того. Суровое время требовало новых людей, прошедших высокую академическую школу, знающих не только свою армию с ее портянками и лозунгами, но и тактику противника. Наконец, нужны люди убежденные, которых не устрашит никакая ответственность где взять таких людей. Если читатель спокойными глазами оглядеть когорту тех, что начинали постепенно образовывать ставку, то мы увидим, что победа выковывалась людьми 30-40 лет не старше. А иначе нельзя. Люди другого поколения просто не выдержали бы адского напряжения и такого частотного ритма событий, в каких жила потрясенная страна. Понятно, почему Сталин ухаживал и за шапошников. А вы уже не молоды, говорил он. Поставьте у себя в кабинете диван, часа три 4 позанимайтесь, потом ложитесь и размышляйте. Это ведь то же дело. Вам снова быть начальником Генштаба, а это не та фигура, чтобы по окопам мотаться. Для этого я найду людей помоложе вас. Признаем за истину, что Сталина никогда не покидала вера в ум и благородство Шапошникова. хотя Борис Михайлович иной раз сильно его озадачивал. Так, например, когда одному генералу угрожал трибунал с необратимым расстрелом, Шапошников заявил, что он уже наказал виновного. Наказали вы? А как наказали? Я объявил ему выговор. Трубка чуть было не выпала изо рта Сталина. Выговор и это все? отеропел он. Да, выговор очень тяжелая расправа, пояснил Шапошников. При царе батюшке, генералы, получившие выговор от Генштаба, или сразу подавали в отставку, или стрелялись. Мы отступали. Но в Кремле случались и веселые минуты. Сталин редко смеялся, но однажды его застали очень веселым. Подумайте, рассказывал он. Сейчас мне звонил один перестраховщик. Кавалерийской дивизии выдали еще старые шашки, на клинках которых начертано: "За веру царя и Отечества. Я спрашиваю: "Так в чем же дело? Разве плохие шашки?" А он отвечает: Очень хорошие, но идейно не выдержанные. 1941 год это год героический, год незабываемый. Чести слава всем тем, кто тогда, изнывая от жажды, отступал с последним патроном в магазине старой винтовки. Смоленские леса смыкались за ушедшими батальонами. Мы вас подождем», — говорили нам в пажити. Мы вас подождем», — говорили леса. Ты знаешь, Алёша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. Люди, где вы? Тихо. Мне ли забывать вас? Глава 20. А наш дуче всегда прав. Последний анекдот был таков. Немецкий офицер, будучи в Италии, зашел в римскую контину выпить вина. Все вокруг было заплевано. И он сказал хозяину: сеньор, дучи у вас провел немало компаний, и за высокие урожай и за истребление мух" не мешало бы ему провести последнюю кампанию, чтобы вы, итальянцы, перестали плеваться куда попало. На это хозяин контины отвечал с глубоким вздохом. Была у нас и такая кампания, но мы ее, как и все другие, тоже проиграли. Итальянцы народ хороший, но экспансивный. И когда им не хватало слов, они начинали плеваться. Вот яркий пример тому. Рабочие фирмы Fiat, выпускавшие моторы для танков, начинали трудовой день с того, что в проходной завода весьма энергично оплевывали плакат с портретом Муссолини, лишь потом занимая места у станков. Цеха, как и улицы, были украшены девизами: Дуче всегда прав. А рабочие по ночам писали на заборах: "Пусть вдучи сдохнет от рака. Врачи нашли у меня только гастрит, бесновался Муссолини. Никакие анализы не дают признаков метастаза. 21 июня он получил письмо от Гитлера. О наступлении на Египет до осени вообще не может быть речи. В середине ночи Дуче был разбужен своим зятем, графом Галиццо Уччано, ведавшим внешней политикой Италии, который сказал, что у него есть очень важное сообщение, опять-таки от Гитлера. Муссолини растолкал свою солидную жену, Орахель. "Я по ночам не беспокою даже Лакеев, а этот пижон с щёлкой срывает меня с постели. Так в чем дело?" Чанну зачитал обращение фюрера, который в эту ночь принял самое важное решение в своей жизни напал на СССР. Рахель ты слышала? Наша ярмарка прогорела. Это настоящий идиотизм, продолжал он в сторону зятя. Что он там импровизирует, не согласовав прежде со мной? ведь при свидании в Зальцбурге Фюрер обещал всю свою авиацию для Африки, а оставил меня с Пройдохом и Ромилем. Глядцочано задумчиво сказал: "Военные расчеты Берлина всегда оказывались более реальны, нежели прогнозы политического порядка. Что ты хочешь этим сказать?" "Только то, что при гибели корабля Матросов часто засасывает гибельная воронка. и опытные моряки, зная об этом заранее, отплывают как можно дальше. Даже если немецкие генералы спланировали войну идеально, Гитлер допустил роковую ошибку в политических расчетах. Италия не нуждается в преодолении снежных сугробов России. Наше будущее простерто от Гибралтара до Аддис-Абебы. Кажется, сказано достаточно ясно: Зять предупреждал Дучи быть скромнее и с Россией лучше не связываться. Муссолини между тем развивал свои вожделения. Если мы сегодня же не вступим в войну с Россией и не станем главным партнером Гитлера, то он, разбив Сталина, сделает из Италии германский протекторат, в лучшем случае оставив меня на посту римского гауляйтера. А ты, Галяццо, будешь торговать апельсинами в казино для немецких офицеров. Чанно доверил свои опасения дневнику А если Красная армия окажет сопротивление более стойкое, чем армии буржуазных государств, какова будет тогда реакция в широких пролетарских массах всего мира? Чанн сказал: "Сегодня воскресенье, все русское посольство с вечера выбралось из Рима, чтобы загорать на пляжах. А на каком пляже купается их посол Горелкин?" «Ищи его в речоне, Найди и сразу дай ему полбу, чтобы он содрогнулся от ужаса перед моими дерцалгерами. Он еще раз поглядел письмо Гитлера. Решающую роль выдуче сможете оказать в войне с Россией, увеличивая ваши силы в Северной Африке. Это возмутило дочи меня он загоняет в пустыню ковыряться в песочке, а сам будет таскать из России эшелоны всякого добра. Нет уж, решил Муссолини. Мои ребята не поплетутся в обозах за германтом. С тех пор, как англичане выперли нас из Ади-Сабебы, путь к восстановлению великой итальянской империи станет пролегать через степи России. Доверимся звериному инстинкту. Он меня еще никогда не подводил. Я уже начинаю чувствовать, что в России мне суждено оставить след своей львиной лапы. Бенито Муссолини тут же позвонил на квартиру маршала Уго Кавальеро, который был начальником генерального штаба и который еще почивал сном невинного младенца. Проснись, Уго! Какие дивизии годны для России? Если ты еще дремлешь, так запиши их название. Пассубио, Торино и принц Амадео Герцэг Даоста. Их могучее объединение составит итальянский экспедиционный корпус в Россию. Понял, звнул кавальеро. сокращенно Ксир. Ксир, согласился дуче и стал натягивать брюки. До этого всем налоги были произнесены в трусах. «Рахель», — сказал Дучи, застегивая ширинку. — «придется нам с тобой ввести карточки на продукты. Ты представляешь, какой дикий вой устроит мои бумажные итальянцы Почему-то он любил итальянцев называть бумажными. Ах, Бенито, ты погубишь себя и всех нас. В ответ мусалини бодро посщёлкал подтяжками. Ничего. У меня на всех хватит касторки». Дучи велел срочно разбудить и доставить генерала Мессе. "Джованни", сказал он ему. "Кажется, тебе предстоит веселая прогулка в Россию". Но сразу предупреждаю, как друга. Можешь просить у меня сколько угодно орденов и медалей, но ты не получишь от меня ни пушек, ни танков. Они все нужны в Ливии. Муссолини пожелал видеть оттоше Германии, и он принял Рихтлена в своем гигантском кабинете в палаццо Венеция, где был только один стул для дучи, а остальные пусть постоят. Стальной пакт!» Между мной и фюрером, который я желал бы назвать пактом крови, объявил Дучи, призывает меня пролить кровь своих берсальеров на полях России, ибо уголь Донбасса своим горением превышает качество угля вашего Рура. Не спорю, согласился генерал Рихтлен, имея в виду сравнение угля разных сортов. Сразу началась грубая и бестолковая агитация по заманиванию к вксир добровольцев. Нищих и голодных итальянцев соблазняли богатством, которое они обретут в России. Русские хуже эфиопов внушали им. За красивую зубочистку они готовы отдать целую корову. Они пожертвуют семейной периной за Заплёвую фотографию нашего великого дуче можно получить овцу за почтовую открытку с видом виллы Савойи, в которой проживает наш скромнейший король. Солдат, не желавших воевать с Россией, накачивали касторкой, а потом измождённых обильным поносом ссылали на голые острова близ побережья. Охотно шли в поход только чернорубашечники, убежденные фашисты, до да пупа обвешанные значками всяких спортивных, филоталистических, лесоводческих и охотничьих обществ. Наш Дучи всегда прав, кричали они. Вскоре был устроен парад войск, отправляемых в восточный поход. Конечно, Дучи не удержался от речи говорения. Мы переломаем большевикам все кости с беспощадностью кровожадных хирургов, заявил он. Я дал вам могучую фашистскую технику. При этом ленивые мулы, которым и не снилась Россия, энергично задвигали ушами, отгоняя назойливых мух. Наша партия ничего для вас не пожалела. Каждая подошва ваших ботинок держится на 72 гвоздях. Если не верите, сосчитайте сами. Только не сейчас, не на параде. Фашизм упоенно продолжал дучить. Это вам не какая-нибудь чесоточная крапивница, от которой не знаешь, куда деваться, а потом зуд проходит сам по себе. Фашизм останется вечен, как эти древние камни Рима. Вива, e alla. Вива, viva гремело на площади. Слава нашей великой фашистской партии, а дуче всегда прав, прав, прав. Чернорубашечники хором исполнили фашистский гимн. Молодость это весенние воды, только в фашизме счастье свободы. На трибуне провожая войска КСИР в Россию, Между германским и японским атташе стоял военный атташе Соединенных Штатов Америки полковник Норман Фиски и делал рукой под козырек Поехали. В вагонах воинского эшелона члены партии воодушевляли молодежь всякими идиллиями, вычитанными из газет. Все русские носят длинные бороды, а подпоясываются красными кушаками. У каждого в руках балалайка или гармошка. С утра они играют коммунистический интернационал, при звуках которого в меру обнажённые колхозницы начинают плясать от радости. Всё это мы скоро увидим своими глазами. Эшелоны мчались на север, и на Бреннерском перевале итальянцы заплакали здесь кончалась их родина. Кто-то вдруг запел бандьера Невы, запрещенную при фашизме. На мосту басанут черные знамена, траурные флаги, вестники смертей. На войну собрались храбрые альпийцы, движутся навстречу гибели своей. Честно говоря, мне жаль этих итальянцев. Снежные сугробы в донских степях под Сталинградом станут для многих братской могилой. А те, кто останется в живых, будут расстреляны во Львове и Демблине. Гитлеровцы затопчут их живыми в топе болот Белоруссии. И об этом долго-долго никто-никто в мире даже знать не будет. Да, их жалко. В отличие от Муссолини, испанский каудильо Франсиско Франко никогда не кричал о том, что он прав, но все таки он оказался прав, не доверяя Гитлеру. И потому в ответ на призывы фюрера отправил в Россию только одну голубую дивизию, составленную из отбросов общества. Русские в таких случаях говорят: "Возьми Боже, что нам не гоже". Это был сброд. Уголовники, выпущенные из тюрем, нищие, желавшие обеспечить свои семьи. Были и такие, что поскандалили с женами и отомстили им экскурсии в России. Наконец, в голубой дивизии было немало и республиканцев, сознательно ехавших на русский фронт, чтобы сразу же сдаться в плен. Немцы обещали платить наемникам 60 марок в месяц. Но выплачивали советскими рублями из расчета 20 рублей за одну марку. Голубая дивизия сразу показала своим союзникам, что с нею шутки плохи. Проездом через Германию ради лучшего освещения своих вагонов испанцы снимали фонари на станциях. Они штурмом взяли вагон-холодильник с сыром и весь сыр мигом слопали. С перона вокзала в Берлине испанцы мигом увели все чемоданы немецких офицеров, приехавших в отпуск, чтобы порадовать родных подарками из России. Глубая дивизия обосновалась на Псковщине. Немцы держали испанцев на особом пайке, всего 200 граммов сухарей в день, и те очень легко даже беззаботно сдавались в плен. «Сытно пожрать бы, говорили они на допросах. А больше нам ничего и не надо. Капитано, сволочь, сам жрет курятину, да нас же и обворовывает. Вы нас простите. Конечно, нам бы лучше сидеть дома, но там жрать нечего. Испанцы не столько воевали с русскими, сколько дрались с немцами. Заодно уж, за компанию, они жестоко били своих офицеров. Среди моих земляков остались смутные предания испанцы-то, а шут их знает, что за люди? Если не дерутся, так они почитай все время дрыхли, как окаянные. Мы же сами их и будили, вставайте, говорим, эван немцы идут. Тут они мигом скакивали и в драку. В наших архивах сохранилось множество показаний испанских военнопленных. Меня удивил один протокол допроса. Я, сознался один офицер, постоянно испытывал все нарастающее чувство привязанности к русскому народу и земле русской. Многие мои товарищи испытывали те же чувства. Поверьте, я будто стал очищенным от всей скверны. Франко очень скоро убрал голубую дивизию с русского фронта. А Гитлер не смел возражать, ибо он нуждался в поставках ценного вольфрама из рудников Испании. Впрочем, этим испанцам потом даже повезло. Многие до сих пор получают приличную пенсию от правительства ФРГ и живут неплохо. Итальянцы ничего не получают и никогда уж не получат. Глава 21. Война затягивается. Красная армия по-прежнему отступала, когда дорогами очищали сами проселками через болота. С картами было плохо. Перед войной бояж шпионов Все, что надо и не надо, засекретили, даже географию. А так как военная доктрина учила, что воевать предстоит только на чужой территории, то выпускали карты Европы, а своих вот не было. У немцев же наоборот, имелись прекрасные карты России. И потому наши командиры всегда желали иметь трофейные карты своей же родной земли. Вот и драпали дальше на восток, прочитывая прикрадких вспышках спичек по-немецки написанные русские названия: «Дедова», колхоз Путильча, Баби-Лог, совхоз Сталинским путем». Эх, где наша не пропадала? Пошли братцы далее. Ведь еще совсем недавно, во время предвоенных маневров, крестляне проходили через сёла, бабы выносили навстречу горшки с топлёным молоком, старухи несли в подолах яблоки, малину в деревенских решётках, старики-пасечники угощали сотовым мёдом. А теперь даже таились деревень, как бы не нарваться на немцев. И тянулись околицами, небритые, грязные, кое-как забинтованные, стараясь не смотреть в глаза встречным. Безголосый позор уязвлял души, а командиры со шпалами и ромбами в петлицах выслушивали обвинения стариков. Мы-то в германскую не пустили ни мака на свою землицу. На кого же нас бросаете? Сколько годочков в нитку тянулись, на ваши же налоги платили, а вы вернётесли? Ждите от, вернемся А сейчас и без тебя тошно. Время было лютейшее. Сегодня жив, а завтра тебя нету. Люди топили родимую землю осяянной трескучими пожарами деревень, мимо старинных погостов, где под крестами навек опочили их достославные пращуры. Это уж потом, до шагав до Берлина, веслоусые отцы спрашивали молодых: "Ты, сынок, с какого года на фронте?" "Да почитай с 43-го." "А что? О, сопляк какой. Кто в сорок первом не воевал, тот и войны-то не видел, тот и беды не знавал». Аргиноссов в армии тогда было очень мало. На человека с медалью за отвагу смотрели во все глаза, как на жирафа глядят в зоопарках. Гимнастерки солдат, принявших на себя первый удар, вермахта, были украшены значками, «Готов к труду и обороне или Ворошиловский стрелок. Но и эти скромнейшие отличия, наверное, тоже к чему-то обязывали. Отступали. В редчайшие минуты отдыха", Шапошников говорил. "Эта война, какой еще не знало человечество. Позже, когда нас на свете не будет, Привлечет обостренное внимание историков. Потому нельзя оставлять после себя одни белые пятна, преступно говорить только об успехах, скрывая жесточайшую правду". И пусть потомки увидят не только мужество солдат наших, но и трагические просчеты генералов. Пройдут годы, и какой-нибудь листок из блокнота, написанный комбатом в траншеи за минуту до его гибели, станет важным историческим документом. Сберечь бы все это. Сберечь не удалось. Может еще где-то на дне старческих сундуков и лежат солдатские письма. Может какая-либо старуха, вспомнив молодость, и прочтет в тысячный раз. Добрый день, Маня. Во первых строках своего письма сообщаю, что я жив и здоров, чего и тебе желаю. А куда он ее муж делся потом? Об этом никто и никогда не узнает. Намучились до войны, страдали во время войны и наплакались они после. Идут века, шумит война, встает мятеж, горят деревни, а ты все та же, моя страна, в красе заплаканной и древней. Да коли матери тужить, да коли коршуну кружить. Паулюс с ятем возвращались из группы Манштейна в пустынном транспортном юнкерсе. С ними летел и генерал Эрих Гёпнер. На его голове черная пилотка танкиста сидела чересчур залихватски. а посреди фюзеляжа с таймя был поставлен рояль. "Это ваш?" спросил Паулюс о рояле. Рыцарский крест украшал мундир Гёпнера. Именно о таком стейнвее жена и мечтала. Это из Витебского клуба железнодорожников. Русские держали его на сцене совсем не понимая того, что габариты стиля миньон допустим лишь для дамского будуара. Взревели моторы Юнкерса, Гёфнер невольно повысил голос. Вы не слышали последнюю новость, Паулюс? Нет, я кормил комаров в лесах под Лугой. Сталин начал менять людей. В начальники своего генштаба он снова поставил старого шапошникова, чтобы освободить Жукова для фронтовой работы. Думается, в Кремле сейчас мечутся, выискивая новых людей, чтобы заменить прежних начальников. Гёпнер по-хозяйски придерживал рояль. Через три года, когда Гитлер станет его вешать, Он будет жалобно просить об одном не конфисковывать его имущество. Паулюс сказал, что для ОКХ останется, наверное, загадкой внезапное устранение Шапошникова из генштаба, а теперь непонятное его возвращение. Никаких загадок, отвечал Гёпнер. Просто у Сталина совсем не осталось здравых людей. Вот и вернул Шапашникова но там уже был некий жуков, а кто знает Жукова, никто. На аэродроме в Люцине Паулюс встретил генерала Курта Гаммерштейн-Экварда. Снова он выслушал от него едкие слова. Все сроки прошли, а Россия не капитулировала, как вы полагали в ЦСИ. Глупо думать, что отступление русских является преднамеренным, и вряд ли они следуют маршрутам Барклая и Кутузова. Вам Павлус еще предстоит покрутиться под куполом этого цирка. Но я, я уже покинул эту арену. Странные слова. И причём здесь 1812 год? Вот ты и, и Альтенштейн-штрассе. Поднимаясь по лестнице, Паулюс уже мечтал о пушистой пижаме и домашнем уюте. А завтра можно выехать с Коко за город. рисовать акварелью старые деревья над притихшей водой. Жена встретила его слезами. Боже, как я волновалась все эти дни. А теперь счастлива, что ты вернулся с войны и снова дома. Паулюс обнимая Коко весело смеялся. Поверь, Именно на фронте у Манштейна я отдохнул. А теперь с ужасом думаю, что снова надо ехать в Цоссен или мотаться в Пруссию. На фронте все таки легче. Радиоприемник заполнял квартиру пением победных фанфар. Знакомый голос Иганса Шричче возвещал о новых и, как всегда, исторических победах фюрера на востоке. Малонькая горничная поднесла Паулюсу рюмку яичного ликёра на подносе. Он уже слышал шум горячей воды, ему готовили ванну. За обеденным столом Елена Констанция спросила: "Не скрывает меня, когда закончится война?" Паулюс в этот момент прислушался к кричанцев фриччи который сообщал о пресс-конференции для иностранных корреспондентов, устроенной Риббентропом. Министр выразился так: СССР уже перестал быть фактором, имеющим в мире политическое значение. Даже те, кто сомневался в успехе этой войны, теперь свято уверовали в гений нашего фюрера. Не все сказал Паулюс, как бы отвечая и жене, и тому же Ганцу Фрицу. Вермахт сильно забуксовал под Шмаленксом. Это серьезная остановка. Вермахт она не остановит, но сроки войны передвинутся дальше. Мы ведь надеялись захватить много вагонов и паровозов, чтобы не перешивать узкую колею, принятую в Европе, на более широкую российскую. Но большевики угоняют весь подвижной состав, и нам приходится задействовать автомобили. Сейчас мы собрали со всей Европы 400 тысяч машин. Представь, сколько горючего пожирает эта армада. Зазвонил телефон, жена сняла трубку. Гайдер, тебя, Фриди», — сказала она. Паулюс послышался сдавленный голос из бункера Цоссена. У вас нет никаких соображений по поводу того, что Шапошников вернулся в свой генеральный штаб. Паулюс сказал, что ему как-то безразличны эти перестановки мебели в кремлевских кабинетах, что в любом случае общий интерьер останется по его мнению прежним, маловыразительным. Затем они встретились, и разговор с Гальдером был продолжен. Шапошников, пожалуй, единственный сейчас в окружении Сталина, кто не боится возражать ему, его советы могут быть опасны для нас, потому его следовало бы обезвредить. Каким образом, спросил Павлюс. Через Бухарест или Хельсинки так будет достовернее? Подозрительный Сталин сразу удалит Шапошникова. Теперь в Цоссе всем уже было ясно, что молниеносная война, блицкриг, превращалась в войну затяжную. Пока помалкивали об этом, но каждый понимал, что предстоит зимняя кампания, которой вермахт не был подготовлен. По этой причине немецких генералов заразила эпидемия Наполеона наполеоновмани. Это подтверждали и вести с фронта. Фельдмаршал Клюге по мемуарам французов о походе 1812 года пытался отгадать, что ждет его войска в зимней России. Ходили слухи, что Гудериан даже устраивает ночлеги в местах, где когда-то переспал и Наполеон. В совпадениях и даже в географии немецкие генералы хотели видеть что-то пророческое, указанное им свыше. Гитлер, напротив даже ликовал от сорпадения мы форсировали неман в тот же день что и наполеон наши танки ворвались в улицу вильную Комна 24 июня в день когда туда вошла кавалерия Мюрата. но мы обгоним наполеона на своих моторах паулюс вдумчивый аналитик Был далек от того, чтобы проводить мистические параллели между 1812 и 1941 годами. Сравнение этих войн не выдерживает критики, рассуждал он академическим тоном, словно читал лекцию. Избегая сражений с Наполеоном, русские ничего не теряли, кроме унылых и безлюдных пространств. В этой же войне они оставляют промышленные центры, без которых немыслимо снабжение сталинских армий. Потому и отпор большевиков будет возрастать день ото дня по причинам далеким от исторических аналогий. Сейчас их должна бы беспокоить потеря месторождения молибдена и марганца, без наличия которых немыслима вся сложная металлургия легированных сталей. 7 августа в соцстве появился Хойзенгер со смехом. Поздравьте, у меня в Москве появился антипод Шапошников, вернувшись в Генштаб, выдвинул в начальники оперативного отдела молодого Александра Василевского. Что вам об известно о нем?»